Фан-Зон! фан Дэвид Луис Эдельман Инфошок Продукт инженерной мысли технически гораздо совершеннее продукта природы. Карл Чапок R.U.R. Часть первая. Первое место в рейтинге «Примо». Глава первая. Нэтч заметно нервничал. Он расхаживал по комнате, сложив руки за спиной и наклонив голову вперед, словно обезумевший робот, застрявший в бесконечном цикле. Круг за кругом, назад и вперед, от дивана к двери и дальше к окну, затем обратно. Окно у него за спиной было настроено на панораму какого то безумного города незнакомого джаре. собравшиеся в кучке здания косо торчали в стороны словно зубы старика, а в них по дыром карии сосновали поезда трубы. может быть сингапур сан паулу определенно этот город находился на земле, решила джара. разз в несколько минутнэч устремлял взгляд на окно и делал глубокий вздох, словно стараясь зарядиться энергией от тысяч сумасшедших пешеходов, заключенных в границах четырех краев полотна окна. Внезапно остановившись, Нэтч обернулся к своей ученице подмастерью Что ты просто сидишь здесь? — воскликнул он, подчеркивая свой вопрос щелчком пальцев. — Я жду хурвила указала на пустое место на диване рядом с собой Джара чтобы мы вместе принялись за работу. А где Хорвил? Взорвался Неч. Я сказал ему быть здесь час назад. Нет, полтора часа назад. Этот лентяй никак не может научиться соблюдать распорядок. Джара молча посмотрела на своего босса, размышляя о том, что Неч должен казаться дьявольски красивым всякому, кто не знает, что он абсолютно сумасшедший. Атлетическое телосложение Мальчишеское лицо, не знающее забот, глаза предсказуемо голубые, словно сапфиры. Такие люди, как Нэтч, просто не существовали по эту сторону объективы фотокамеры. И они не исторгали из себя такие фразы, как «сокрушительный разгром конкуренции» и «создание новой парадигмы» без тени иронии и смущения. Нэтч покачал головой. «Остается только надеяться на то, что он помнит». У нас завтра запуск нового продукта». «Не понимаю, почему ты так волнуешься?» — заметила Джара. «В год мы запускаем по 20-30 новых продуктов». «Нет», — прошептал Нэтч, — «такой у нас только один». Джара ничего не сказала. Как обычно, она понятия не имела, о чем говорит Нэтч. Ночная фокусировка 48 представляла собой лишь очередную усовершенствованную версию программы, в которой были исправлены кое-какие незначительные шероховатости. Однако ничего принципиально нового в ней не было. Использующая богатый опыт наработок в области оптики Фиаткорпа Нетча, программа занимала на рынке прочные позиции. Если только Нетч не собирался заставить своих подмастерьев в одночасье переписать алгоритмы биологического программирования. А Джара не исключала и такой вариант. Запуск усовершенствованной версии ночной фокусировки должен был стать совершенно рядовым событием. «Послушай», — сказала Джара, «почему бы тебе не дать хорвилу поспать еще часок? Он не спал всю ночь, ковыряясь с этой штуковиной. Вероятно, он только что добрался до постели, не забывай что здесь, сейчас, Семь часов утра. Под здесь подразумевался Лондон, здравомыслящий город прямых углов, город, где жили Хорвилл и Джара, расположенный примерно в шести тысячах километров от квартиры Нэтча в Шенандо. Мне на это плевать, презрительно фыркнул Нэтч. Сам я сегодня ночью глаз не сомкнул, и вчера ночью тоже. Позволь напомнить, что и я также работала всю ночь над ночной фокусировкой Мне нет до этого никакого дела. Ступай, буди его. Уже в третий раз за неделю у Джары появилось желание уволиться. Нэтч всегда отличался таким высокомерием, такой манией, нет, такой страстью к совершенству. Трудно ли будет найти работу в другом фиаткорпе? За плечами у Джары было 15 лет работы в этой сфере, почти втрое больше, чем у Нэтча. Определенно, Пул Корп, Билли Стерна, или даже Лукас Сентинель с радостью возьмут ее в штат, а может быть, осмелилась помечтать Джара даже братья Потель. Но затем она вспомнила про три мучительно долгих года, проведенных в качестве подмастерья Нетчи, и про какие-то жалкие одиннадцать месяцев, оставшихся до истечения срока контракта. Всего каких-нибудь одиннадцать месяцев и я смогу уйти, полностью получив все причитающиеся мне деньги. но ну, столько-то времени, я уж продержусь. Поэтому Джара не уволилась. Вместо этого она напоследок еще разбросила на мастера Фиаткорпа суровый взгляд и разорвала мультисоединение. Верный себе Нэтч уже успел повернуться к ней спиной, вероятно, направившись к себе в кабинет, чтобы еще больше улучшить и без того идеальные настройки ночной фокусировки. «Мне нужно следить за собой», — подумала Джара. «Вполне возможно, безумие, которым страдает Нэтч, заразно». Она провалилась в пустоту. Опустошающее ощущение рассудка, лишенного чувственных восприятий, эти блаженные две с половиной секунды свободного времени после окончания одной мультисвязи, и до начала следующей. Голая, девственная пустота. Мультивакуум. Затем возвращение сознания. Джара вернулась в Лондон, но не домой к хорвилу, как она ожидала. Похоже, Хорвелл отказал на ее мультизапрос, поэтому система автоматически прекратила поток сенсорной информации, протекающей по коре головного мозга. И вот Джара уже стояла в красном квадрате на полу, портале, открывающим доступ из ее квартиры в мультисеть, уставившись на стены, украсить которой она так и не удосужилась. Размяв ягодицы, слегка затекшие от пяти часов мульти пролича, Джара прошла по коридору в гостиную. Собственная квартира оскорбила ее своей унылостью. Абсолютно безликое пространство — отсек для хранения человеческого существа. Джара с большим трудом подавила желание послать к черту созванное Нэтчем общее собрание и отправиться в море данных за новыми обоями. «Одиннадцать месяцев, одиннадцать месяцев, всего одиннадцать месяцев, — напомнила она себе. И тогда я получу деньги, уволюсь и смогу начать собственный бизнес, и больше уже ничто не будет иметь значения. Ну пока что... «Мне нужно разбудить хорвила Раз хорвил не отвечал на ее мультизапросы, он или спал, или не желал иметь с ней никаких дел. Инженер славился тем, что встает поздно. В его понимании «рано» означало «до полудня», а для профессионального глобального масштаба, который, не задумываясь, скакал с одного континента на другой, понятие «полдень» являлось весьма скользким. Стиснув зубы, джара вызвала конфиденциальный шепот 66. программу удаленной связи. Если Хорвелл не желает ее видеть, быть может, он соблаговолит с ней поговорить?» Инженер принял вызов, убедительное доказательство того, что он, по крайней мере, не спал. джара нетерпеливо ждала подтверждения, ответа, все равно чего. «Ну?» — наконец не выдержала она. «Ты идешь домой к неччу или как?» Со стороны хорвила послышали сделанные стоны и кряхтения. Конфиденциальный шепот обеспечивал связь исключительно на уровне мыслей, без участия слов. «Я мог бы предвариться, что еще сплю», — наконец сказал инженер. «Раз уж я должна присутствовать на этом идиотском совещании, Хорви, тебе также от него не открутиться». — Объясни мне бестолковому, с какой стати этот тип устраивает совещание в такую рань. — Ну, ты же прекрасно все понимаешь. В Фиаткорпе подмастерье подстраивается под мастера. — И все-таки, что это значит? — Понятия не имею, — вздохнула Джара. — Вероятно, очередная безумная затея Нэтча прибрать к своим рукам весь мир. чтобы он не придумал, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Ну, разумеется — согласился Хорвилл. — Мы же говорим о Нэтче. — Я тебе не рассказывал, как он задумал основать собственную корпорацию, еще когда учился в школе. Только представь себе, как он пытался объяснить законы свободного капитализма девятилетним малышам в Ульи. — Хорвилл, я жду. — Я устал, — беспечным тоном ответил инженер. — Свяжись с мэри, свяжись с вигалем Их не приглашали. «Это еще почему? Они ведь тоже входят в компанию, разве не так?» Джара также задавалась этим вопросом. «Быть может, Нэтч доверяет нам больше, чем им?» Усмехнувшись, Хорвелл издал такой звук, будто сплюнул попавший в рот волосок. «Ну да, конечно. А может быть, он знает, что у нас кишка тонка ему перечить?» И прежде чем Джара смогла ответить, инженер разорвал шепот оставив ее в одиночестве в окружении голых стен. «Как он посмел назвать меня трусихой?» — мысленно бушевала она. «Я нисколько не боюсь Нетча. Просто мною движут чисто практические соображения. Я знаю, что мне нужно потерпеть всего одиннадцать месяцев». Джарра в тысячный раз вызвала свой контракт и перечитала условия вознаграждения в надежде отыскать какую-нибудь лазейку, незамеченную ранее. Однако плавающие у нее перед глазами буквы оставались неизменными. Она не получит ничего, кроме жилья и полного пансиона, до истечения четырехлетнего срока, когда, наконец, оформится ее доля. Джара моргнула, и призрачный текст на поверхности сетчатки ее глаз исчез. Напоследок, окинув тоскливым взглядом свою квартиру, Джара вернулась в коридор, чтобы открыть новую мультисвязь. Поглотив голые стены ее жилища, мультивакуум снова выплюнул квартиру Нетча с окнами с видом на мегаполис. Мастера Фиоткорпа нигде не было видно, но у Джары не было никакого желания его искать. Нетч должен был находиться где-то здесь, иначе она не попала бы в здание. Плюхнувшись на диван, Джара стала ждать. Через пять минут в комнате материализовался Хорвелл, по обыкновению одетый в смесь простого и броского. «Стремиться к совершенству!» — дружески приветствовал он свою коллегу-подмастерье, усаживаясь в любимое кресло Нэтча. Хоть кресло и было полуторным, солидная туша Хорвелла с трудом в нем поместилась. «Ну, кто готов барахтаться в грязи? Вот я определенно был бы не прочь сейчас немного поваляться». Джеран охмурилась, гадая, не состряпал ли ее напарник какой-нибудь алгоритм, позволяющий даже его виртуальной одежде выглядеть помятой. «Тут я тебе компанию не составлю». Зевнув, инженер с улыбкой откинулся на спинку кресла. «Принцесса, кончай говорить таким драматичным тоном. Если не хочешь находиться здесь, отправляйся домой. Что может сделать Нэч? Разорвать контракт? Выгнать тебя?» Джарра машинально вытянула палец, готовая произнести обвинительную отповедь. Осознав, что ей нечего сказать, она смущенно опустила руку. И тут возвратился Нэтч. Подмастерья не увидели, как мастер Фиаткорпа вошел, но вот он уже стоял посреди комнаты, скрестив руки на груди и сверкая глазами. В кое то веки Нэтч не расхаживал из стороны в сторону, и это почему-то встревожило Джару. Когда Нэтч изъявлял желание полностью сосредоточить всю свою кинетическую энергию на какой-нибудь конкретной цели, вместо того, чтобы бесцельно растоптать ее, он был способен свернуть горы. Исследовав образовавшуюся в груди пустоту, Джара внезапно поняла, она все-таки боится Нэтча. «Мы должны занять главенствующее положение на рынке биологических программ», — объявил мастер Фиаткорпа. Мы станем первыми в рейтинге «Прима». Корвилл закинул ноги на кофейный столик. но «Ну, разумеется», — легкомысленно бросил он. «Все это мы уже проходили. Движущие силы рынка, экономика фиат-корпа и так далее и тому подобное. Это неизбежно, ведь так?» Закрыв глаза, Нэтч шумно втянул воздух. Открыв глаза, он устремил взгляд в пустоту, висящую посредине между подмастерьями. Джарра внезапно почувствовала себя прозрачной, словно окружающий мир обрел физическую сущность за ее счет. «Ты ничего не понимаешь, Хорвелл», — сказал Нэтч. «Мы станем первыми в рейтинге приму, и мы сделаем это завтра же».